<смех> ты ее любишь. Это интересно. И что мы ни переписывались, не правда ли?» Он молчал. «Подожди-ка минутку, я сейчас вернусь», — сказал я и вышел. Заведующая этажом сидела у столика в вестибюле. Я попросил у нее разрешения позвонить по телефону, и пока разговаривал, все время смотрел вдоль коридора, не ушел ли ромашка. Но он не ушел. Едва ли ему могло прийти в голову, кому я звоню по телефону. «Николай Антонович, это говорит Григорьев». Он переспросил. Наверное, решил, что ослышался. «Николай Антонович», — сказал я вежливо, — «извините, что я так поздно беспокою вас. Дело в том, что мне необходимо вас видеть». Он молчал. «В таком случае приезжайте ко мне», — наконец сказал он. «Николай Антонович, как говорится, не будем считаться визитами». «Поверьте мне, это очень важно, и не столько для меня, как для вас». Он молчал, и мне было слышно его дыхание. «Когда? Сегодня я не приеду». «Нет, именно сегодня. Сейчас, Николай Антонович», — сказал я громко. «Поверьте мне, хоть один раз в жизни вы приедете. Я вешаю трубку». Он не спросил, в каком номере я остановился, — И это было, между прочим, лишним подтверждением, что газету со статьёй «Защита учёного» прислал именно он. Но сейчас мне было не до таких мелочей. Я вернулся к ромашке. Не запомню, когда ещё я так врал и изворачивался, как в эти 20 минут, пока не приехал Николай Антонович. Я притворился, что мне совсем не интересно, кем прежде был Николай Антонович. Расспрашивал, что это за бумаги, и уверял гнусавым от хитрости голосом, что не могу уехать без Кати. Но вот в дверь постучали, я крикнул «Войдите!». И Николай Антонович вошел, и, не кланясь, остановился у порога. «Здравствуйте, Николай Антонович», — сказал я. Я не смотрел на ромашку. Потом посмотрел. Он сидел на краешке стула, втянув голову в плечи, и беспокойно прислушивался. Настоящая сова. Но страшнее. «Вот, Николай Антонович», — продолжал я очень спокойно, — «вам без сомнений известен этот гражданин. Это некто Ромашов, ваш любимый ученик и ассистент, и без пяти минут родственник, если я не ошибаюсь. Я пригласил вас, чтобы передать в общих чертах содержание нашего разговора». Николай Антонович все стоял у порога. Очень прямой. Удивительно прямой в пальто и со шляпой в руке. Потом он уронил шляпу. «Этот Ромашов, — продолжал я, — явился ко мне часа полтора тому назад и предложил следующее. Он предложил мне воспользоваться доказательствами, из которых следует, во-первых, что вы обокрали экспедицию капитана Татаринова, а, во-вторых, ещё разные штуки, касающиеся вашего прошлого, о которых вы не упоминаете в анкетах». Вот тут он уронил шляпу. «У меня создалось впечатление», — продолжал я, «что этот товар он продаёт уже не в первый раз. Не знаю, может быть, я ошибаюсь». «Николай Антонович!» — вдруг закричал Ромашка. «Это всё ложь! Не верьте ему, он врёт!» Я подождал, пока он перестанет кричать. «Конечно, теперь это в сущности всё равно», — продолжал я. «Теперь это дело только ваших отношений». «Но вы сознательно...» Я давно чувствовал, что на щеке прыгает какая-то жилка, и это мне не нравилось, потому что я дал себе слово разговаривать с ними совершенно спокойно. «Но вы сознательно шли на то, что этот человек может стать Катиным мужем. Вы уговаривали ее из подлости, конечно, потому что вы его испугались. А теперь он же приходит ко мне и кричит, он у нас полетит вверх ногами». Как будто очнувшись, Николай Антонович сделал шаг вперед и уставился на Ромашку. Он смотрел на него долго, так долго, что даже и мне трудно было выдержать эту напряженную тишину. «Николай Антонович...» — снова жалостно пробормотал Ромашка. Николай Антонович все смотрел. Но вот он заговорил, и я поразился. У него был надорванный старческий голос. «Зачем вы пригласили меня сюда?» — спросил он. «Я болен. Мне трудно говорить. Вы хотели уверить меня, что он негодяй. Это для меня не новость. Вы хотели снова уничтожить меня. Но вы не в силах сделать больше того, что уже сделали». «И непоправимо!» Он глубоко вздохнул. «Действительно, я видел, что говорить ему трудно». «На ее суд!» Продолжал он так же тихо, но уже с другим, ожесточенным выражением. «Отдаю я тот поступок, который она совершила, уйдя и не сказав мне ни слова. Поверив подлой клевете...» которая преследует меня всю жизнь. Я молчал. Ромашка, дрожащей рукой, налил стакан воды и поднёс ему. «Николай Антонович», — пробормотал он, — «вам нельзя волноваться». Но Николай Антонович с силой отвёл его руку, и вода пролилась на ковёр. «Не принимаю», — сказал он, и вдруг сорвал с себя очки и стал мять их в пальцах. Не принимаю ни упреков, ни сожаления. Ее дело, ее личная судьба, а я одного ей желал — счастья. Но память о брате я никому не отдам, — сказал он хрипло, и у него стало угрюмое, адутловатое лицо с толстыми губами.